Три года боролся он с этим трудным положением. В его время управление «Ужасный год первой холеры» посетил столицу и заставил закрыть театры на несколько месяцев. Наконец, в 1833 году он просил опять прибавку артистам. Просьба его не была исполнена, и он подал в отставку. На место его был назначен прибывший из Москвы церемониймейстер, действительный статский советник Александр Михайлович Гидеонов, деятельность которого еще в памяти у многих и до сих пор служащих при театре. Цыганское хоровое пение стало входить у нас в моду во времена Екатерины II. Первые цыгане-певцы выписаны были чесменским героем графом Орловым из Молдавии. Молдавия считается колыбелью этого кочующего племени. Многие историки предполагают, что цыгане переселились сюда из Индии в 1417 году во время Александра Доброго. Толпы цыган из Молдавии распространились по Валахии, Трансильвании, Венгрии и шли далее по Европе. Цыгане приписывали себе египетское происхождение, и потому венгерцы называли их фараоновым отродьем. В разных странах цыган называют различно – Французы зовут их Боемьен, англичане – Джипсис, испанцы – Гитанос, голландцы – Хейденс, и долопоклонники, датчане и шведы – Татарами. Но за исключением этих названий другие народы называют их одним именем с небольшой разницей. Так русские зовут цыганами, турки – Чингине, персияне – Цингарами, в Германии называют Цигенер, молдаване – Чигани, поляки – Зигани и так далее. Несомненно, что все эти названия имеют одну этимологию, изменяясь лишь по местному произношению. Слова цинкали, как иногда именуют себя испанские цыгане, сами себя цыгане обычно называют романи. Слово это по санскритски значит мужья. А некоторые называют себя романичель, сын жены, и ром, то есть люди. У московских цыган употребительно также слово чавалы. Последнее значит в переводе ребята. Кочующие цыгане в религии крайне шатки. Они соображаются с верой и обрядами не только страны, но даже города и деревни, где поселились. Цыгане нередко крестят одного и того же ребенка в десяти местах. Часто и двадцатилетние цыгане принимают снова крещение. Цыгане верят в переселение душ и утверждают, как буддисты, что их души, переходя из одного тела в другое, приобретают такую чистоту, после которой могут наслаждаться совершенным спокойствием. Не зная религии, они не знают и брачных союзов. У них нет законного обряда свадьбы. Четырнадцатилетний летний мальчик берет первую попавшуюся ему девушку, даже из родных, и женится на ней. При этом случае новобрачные разбивают кувшин, как было у Гренгуара и Эсмеральды, и брак совершен. Цыгане легко переносят голод и стужу. Нередко их шатры можно встретить раскинутые на снегу. До 16 -го года в Молдавии цыган ходит почти голый – Существует следующий анекдот. Во время холодной зимы ногой цыганенок жаловался, что ему очень холодно. «На, дитятка», — отвечала ему мать, — «веревку, опояжься ею, тебе будет теплее».